Медиа-книга представляет Эдуард Шуре. Великие посвященные. Исполняет артист Петр Таганов. Книга 5. Орфей. Мистерии Диониса. Содержание. Доисторическая Греция в Акханке. Появление Орфея. Храм Юпитера. Праздник Диониса в долине Темпейской видение, посвященного смерть Орфея. Как трепещут они в необъятной вселенной, когда они вьются и ищут друг друга, эти бесчисленные души, которые исходят из единой великой души мира. Они падают с планеты на планету и оплакивают в бездне забытую отчизну. Это твои слезы, Дионис, о великий дух, о божественный освободитель» прими обратно твоих дочерей в твое лона неизреченного света. Орфический гимн. «Эвредика, о божественный свет», — проговорил Орфей, умирая. «Эвредика», — простонали, обрываясь семь струн его лиры, и его голова, уносимая навсегда потоком времен, продолжает призывать Эвридика, Эвридика. Легенда об Орфее. Доисторическая Греция, в Акханке, появление Орфея. В святилищах Аполлона, которые владели орфическим преданием, во времена весеннего равноденствия праздновалось мистическое торжество. Это было время, когда нарциссы расцветали вновь у источника Кастальского. Треножники и лиры храма звучали сами собой и были знамения что невидимый бог возвращается из страны гиперборейской на колеснице, влекомой лебедями. И тогда великая жрица в одеждах музы, увенчанная лаврами, со священной повязкой на челе, начинала петь посвященным гимн о рождении Орфея, сына Аполлона и жрицы священного храма. Она призывала душу Орфея, отца мистов, создателя священных мелодий, властителя душ, орфея бессмертного и трижды увенчанного в аду, на земле и в небесах, шествующего со звездой на челе, среди светил и богов. Мистическое пение дельфийской жрицы указывало на одну из тайн, хранимых жрецами Аполлона и неведомых непосвященной толпе, Арфей был животворящим гением священной Греции, пробуждающим ее божественную душу. Его лира о семи струнах обнимала Вселенную. Каждая струна соответствовала определенному состоянию человеческой души, одному закону науки и одному виду искусства. Мы потеряли ключ к ее полной гармонии, но ее различные тона никогда не переставали звучать для человечества. Теургический импульс и влияние духа Диониса, который Орфей сумел сообщить Греции, были перенесены позднее в Европу. Наш век перестает верить в красоту жизни, и если, несмотря ни на что, он продолжает сохранять память о ней, исполненную тайной и непреодолимой надеждой, этим он обязан великому вдохновителю, Орфею. Преклонимся перед этим великим посвященным Греции, перед Орфеем поэзией и музыки, понимая последние как откровение вечной истины. Но прежде чем извлекать историю Орфея из преданий святилища, посмотрим, что представляла собой Греция при его появлении. Это было в эпоху Моисея, пять веков до Гомера, тринадцать веков до Христа. Индия погружалась в свою Кали-югу, в века темноты и являла лишь тень своего прежнего величия. Ассирия, благодаря вавилонской тирании, спустила в мир бич анархии и продолжала топтать Азию. Египет, все еще крепкий наукой своих жрецов и фараонов, противодействовал всеми силами этому всеобщему разложению. Но влияние его останавливалось у Ефрата и у Средиземного моря, Израиль развернул в пустыне знамя единого Бога, внушенного ему гремящим голосом Моисея, но отголосок этого клича еще не пронесся над землей. Греция того времени была поглощена религией и политикой. Гористый полуостров, развернувший свои тонкие вырезы на глазури Средиземного моря и окруженный гирляндой островов, был населен с незапамятных времен отпрыском белой расы, близкой к гетам, скифам и первобытным кельтам. Эта раса подвергалась смешениям и воздействиям со стороны всех предшествовавших цивилизаций. Колонисты из Индии, Египта и Финикии толпились на ее берегах, населяли ее мысы и вносили в ее долины свои обычаи и верования. Множество кораблей с распущенными парусами, скользили у ног колосса Родосского, опиравшегося на каменные стены своей гавани. Цикладское море, где в ясные дни мореплаватель может увидеть то тот, то другой остров, выплывающий из-за горизонта, было все испещрено красными кораблями финикийцев и черными галерами лидийских пиратов. Они уносили в трюмах своих кораблей все богатства Азии и Африки, слоновую кость, расписную посуду, сирийские ткани, золотые кубки, пурпур и жемчуг. Часто и женщин, похищенных на каком-нибудь пустынном берегу. Благодаря постоянному смешению рас образовалось гармоничное и легкое наречие, смесь первобытного кельтского, зенского, санскритского и финикийского. Этот язык который величие океана изображал именем Посейдон, а ясность небес именем Уран подражал всем голосам природы от щебета птиц до удара мечей и шума грозы. Язык Эллады был многоцветен, как ее темно-синее море с переливающейся лазурью, многозвучен, как тревожные волны, то журчащие в ее заливах то разбивающиеся с ропотом обесчисленные подводные рифы. «Полуфлосбоё таласа», как говорил Гомер. Во главе этих купцов или пиратов часто стояли жрецы. Они скрывали в своей барке деревянные изваяния какого-нибудь божества. Изваяние было без сомнения грубо вырезано, но моряки тех времен высказывали ему такое же поклонение, какое многие из наших матросов, оказывают Мадонне. Но жрецы эти обладали тем не менее известным количеством знаний, и божество, которое они переносили из своего храма в чужую страну, представляло для них определенное понятие о природе, совокупность законов, а вместе с тем религиозную и общественную организацию, ибо в те времена вся руководящая жизнь исходила из святилищ, В Аргосе поклонялись Юноне, в Аркадии – Артемиде. В Каринфе финикийская Астарта превратилась в Афродиту, рожденную из пены морской. Некоторые эзотерические наставники появились в Аттике. Египетские колонисты перенесли в Элевзис культ Изиды под видом Диметры, Цереры, матери богов. Эрехтей основал между горой Гиметтой и Пентеликом культ богини-девы, дочери неба, покровительницы маслины и мудрости. Во время враждебных нашествий, при первом знаке тревоги, население укрывалось в Акрополе, теснясь вокруг богини и вымаливая у нее победу. Над местными божествами царило несколько космогонических богов, но в уединении на своих высоких горах, вытесненные блестящим кортежем божеств, представлявших женское начало, они имели мало влияния. Бог солнечного цикла, Аполлон Дельфийский, по древнему фракийскому преданию, поэзия была создана Оленом. Имя же это по-финикийски означает «всемирное существо». Имя Аполлон имеет тот же корень. Аполлен или Аполлон означает «всемирный отец». Вначале в Дельфах поклонялись высшему существу под именем Олен. Культ Аполлона был введен одним жрецом под влиянием мучения о глаголе «Солнце», которое было распространено в святилищах Индии и Египта. Этот реформатор отождествил Небесного Отца с его двойным проявлением, с духовным светом и видимым солнцем. Но эта реформа не пошла далее святилищ древних храмов. Орфей первый придал могущество солнечному культу Аполлона, оживотворив его и наэлектризовав мистериями Диониса. Смотри Фабр де Оливье. Уже существовал, но не играл еще выдающейся роли. У подножия снеговых вершин Иды, на высотах Аркадии и под дубами Додона, жили жрецы Зевса Вседержителя. Но народ предпочитал таинственному и всемирному богу своих богинь, которые представляли собой природу в ее могуществе, с ее силами, ласкающими или грозящими. Подземные реки Аркадии, горные пещеры, ведущие в недра земли, вулканические извержения на островах Эгейского моря, вызывали с давних времен у греков склонность к боготворению таинственных сил земли. Благодаря этому и на ее высотах, и в ее глубинах природу познавали, боялись и почитали. Но ввиду того, что все эти божества не сливались в религиозном синтезе, между ними шла ожесточенная война. Враждебные храмы, соперничающие города, разъединенные религиозными обрядами и честолюбием жрецов и королей, народы, разделенные различием богослужения, все ненавидели друг друга и вели между собой кровные битвы. За Грецией находилась дикая и суровая Фракия. К северу горные цепи, покрытые гигантскими дубами и увенченные скалистыми вершинами, следовали одна за другой, то понижаясь, то повышаясь, то разворачиваясь огромными амфитеатрами. Северные ветры взрывали лесистые горные склоны, и частые грозы проносились над их вершинами. Пастухи горных долин и воины равнин принадлежали к сильной белой расе дарийцев. Эта мужественная раса отличалась в своей красоте резко очерченными чертами и решительным характером, а в безобразии – тем устрашающим и в то же время величественным выражением, которое служило отличием маски медузы и античных горгон. Как и все древние народы, получившие свою организацию из центров мистерий, каковы Египет, Израиль и Этрурия, Греция также имела свою священную географию, по которой каждая сторона становилась символом той или другой области духа, разумной и сверхфизической. Почему греки всегда почитали Фракию? Фракия по Фабру де Оливье происходит от финикийского «рахива», что означает «эфирное пространство» или «небесная твердь». Для поэтов и для посвященных Греции, как Пиндар, Эсхил или Платон, Имя Фракии имело символический смысл и означало страну чистой доктрины и происходящей от нее священной поэзии. Слово это имело для них и философский, и исторический смысл. С философской точки зрения оно определяло интеллектуальную область, совокупность учений и традиций, которые утверждают происхождение мира от божественного разума. Исторически это имя напоминал расу и страну, где впервые возникла дарийская поэзия, этот могучий отпрыск древнеарийского духа, чтобы расцвести затем в Греции, пройдя через святилище Аполлона. Употребление этого рода символизма доказано позднейшей историей. В Дельфах был целый класс фракийских жрецов. Это были хранители высшей доктрины. Трибунал амфиктионов был в древности охраняем фракийской гвардией, то есть группой посвященных воинов. Спартанская тирания упразднила эту неподкупную фалангу и заменила ее грубыми наемниками. Позднее глагол «фракийствовать» прилагался в ироническом смысле к приверженцам старых доктрин. Итак, почему греки всегда почитали фракию? как священную страну мира и истинную родину Мус. Потому что на ее высоких горах находились самые древние святилища Кроноса, Зевса и Урана. Оттуда спустились в священных мальпических рифмах поэзия, законы и искусство. Легендарные поэты Фракии убеждают нас в этом. Возможно, имена Тамариса, Линоса и Амфиона соответствуют реальным личностям, но на языке храмов они олицетворяют прежде всего три рода поэзии.